Наилучший выход из такой ситуации отступить от обрыва, вернуть оружие в кобуру, уехать из расположения взвода, подальше от гаража бы от туда, где не слышно этого завлекающего шепота. Случается, что бегство оптимальная ответная реакция. Я задергался ещё на мгновение, чувствуя притяжение Бьюика головой и сердцем, глядя на его тёмно-синий капот, хищную радиаторную решётку.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 сославшись на то, что у меня деловая встреча. От мысли, что снова придется говорить, пусть и о пустяках, мне стало дурно. Я сел в одну из кабинок у дальней стены, и Синтия Гаррис подошла, чтобы взять заказ. Симпатичная блондинка с огромными прекрасными глазами. Когда я вошел, она готовила кому-то сандей, и я заметил, что она успела расстегнуть верхнюю пуговичку блузки после того, как отдала мороженое и принесла мне меню, чтоб я мог полюбоваться маленьким серебряным сердечком у неё на шее. Меня это тронуло. Я очень надеялся, что сие знак внимания ко мне, а не к моей форме. Эй, Синди. Где ты бываешь в последнее время? В оливковом саду, в прелих, в макаронном гриле, в одном из них? Она примирибижитно фыркнула. Нет, то обычно ужинаю дома. Какое у нас блюдо дня? Тушёная курица с картофельным пюре. Фурсированный пир с мясным соусом и то и другое в столь поздний час по моему разумению тяжеловато. И жареная треска плюс доллар, и ты ешь сколько сможешь, правило тебе известно. Думаю, я остановлюсь на чизбургере и бутылке Iron City, чтобы протолкнуть его в горло. Она что-то чиркнула в блокнотике, а потом глянула на меня как на человека, а не клиента. Ты в порядке?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 Справлюсь с ними в одиночку. Если они оставят 15% чаевых, герой. Пусть грабят, ответила она. Сейчас принесу тебе пиво. И она ушла, чуть покачивая бёдрами под белым нейлоном. Пит Куинленд, первый владелец ресторана давно ушёл в мир иной, но в стенках кабинок остались установленные им музыкальные мини-автоматы. Странички с названиями песен Переворачивались специальными хромированными рычагами в верхней части автоматов. Сами доисторические мини-автоматы давно уже не работали, но руки сами тянулись к рычагам, чтобы переворачивать страницу за страницей и читать названия песен. Конечно же, половину из них исполнял обожаемый Питтам Фрэнк Синатра, в том числе знаменитые Колдовство и Как хорошо быть женщиной Фрэнк Синатра. значилось на этих страничках, а чуть ниже и буквочками поменьше «Оркестр Нельсона Ридла». Вторую половину составляли рок-нролльные песни, которые забывались, как только покидали чарты. Их не крутили на радиостанциях ретро-музыки, хотя вроде бы местечко могло найтись и для них. В конце концов, сколько раз можно прослушать Брэнди? Ты отличная девочка, прежде чем начнешь выйти от тоски. Я просматривал список песен, которые уже не мог озвучить четвертак оставалось только слушать мерное печальное поступь времени что же касается самого бьюйка если кто-то будет задавать вопросы насчёт него отвечайте что он конфискован вот что сказал нам сержант когда мы собрались в банкетном зале официанток уже давно выставили за дверь и мы перешли на самообслуживание Каждый ввёл свой счёт и не ошибался даже на цент. Расчёт на честность, но ну, почему бы и нет? Мы были честными ребятами, и выполняли свой долг. До сих пор остаёмся такими. Мы же сотрудники полиции штата Пенсильвания, так? Истинные воины дорог. Как говорил Эдди, когда был моложе и стройнее, это не просто работа, это грёбаное приключение. Я перевернул страничку. Сердце из стекла в исполнении Блонди. Ни слова на бумаге, а бьюики, и тогда вы никогда не напишете лишнего. Еще одна аксиома Тони Скундиста, высказанная в тот момент, когда под потолком уже собрались сизые облака сигаретного дыма. Тогда курили все, за исключением Мордкерта, и посмотрите, что с ним сталось». Сенатор пел ещё стаканчик для моей крошки. Голос его доносился из динамиков под потолком, а от гриля шёл ароматный запах жареной свинины. Прежний сержант твёрдо верил, что Бьюик не должен упоминаться ни в каких документах, пока его мозг не отправился в самоволку. Клеточки уходили сначала взводами по ночам, потом ротами. Наконец тронулась вся армия ясным днём. Чего нет на бумаге, повредить не может, как-то сказал он мне. Где-то в те дни, когда стало ясно, именно я займу его место и буду сидеть в его кабинете. О, дедушка, какое же высокое у тебя кресло. А вот сегодня я, пожалуй, сболтнул лишнего. Хоть на бумагу не попало ни слова. Да, уж сболтнул так сболтнул. Открыл рот и вывалил всё от начала до конца, и ни один с помощью друзей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 как побудить к действию. Просто удивительно, что он не зачитал нам право Амиранды. Право Амиранды право лица, подозреваемого в совершении преступления, которым оно обладает при задержании и которые должны быть разъяснены ему при аресте и до начала допроса.